Он был де верным сторонником Союза и никогда ни в какой форме не оказывал помощи и не споспешествовал конфедерации. «Они в самом деле никогда никому не помогали и не споспешествовали», — огрызнулась Скарлетт. «Ох полушотландцы, полуирландцы!» «Что ж, может, оно и так. Я их не знаю». Словом, правительство выдало им... Я позабыла, сколько тысяч долларов...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 а Надя с укором смотрит из могилы на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях, тогда как он мог бы де получить с Янки сто пятьдесят тысяч долларов». «Сто пятьдесят тысяч долларов?» — прошептала скарлет и ее возмущение железной клятвой стало таять. «Какие деньги!» И их можно получить за одну подпись под присягой на верность правительству Соединенных Штатов. Присягой, подтверждающей, что ты всегда поддерживал правительство и никогда не помогал и не сочувствовал его врагам. 150 тысяч долларов. Столько денег за совсем маленькую ложь. Нет, не может она в таком случае винить Сьюлин. Силы небесные.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 Она нам ничего не сказала. Она просто не представляла себе, что Сьюлин может отважиться на такое. А сегодня я узнал, как все было. Этот Рус Хилтон пользуется каким-то там влиянием среди других подлипал и республиканцев в городе. И Сьюлин согласилась отдать им часть денег, не знаю сколько, если они, так сказать, подтвердят, что мистер О'Харра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 Тут наш хозяин вроде бы пришёл в себя и замотал головой. Не думаю, чтобы он понимал, в чём дело, только всё это ему не нравилось. А Сьюлин никогда ведь не имела к нему подхода.